Да даже если по пути в Новый Свет она погибнет, умрет от болезни, утонет, то, по крайней мере, она уйдет, освободившись от страха и унижений и от собственной ненависти к человеку, который ненавидел ее. Итак, она может рассчитывать на свои драгоценности. Сара решилась, наконец, сбросить вызов судьбе и привести свой план в исполнение. У нее в жизни появилась цель, и она готова была на любой риск, чтобы ее достичь. В этот день Эдвард проснулся поздно, в самом дурном расположении духа. Одного камердинера, который пришел, чтобы одеть его, он уже наградил несколькими ощутимыми пинками, а в другого швырнул кувшином с водой для умывания, едва не проломив бедняги голову. Он был бледен, и Сара видела, что Эдвард все еще чувствует себя скверно. Но в этом он никогда бы не признался. Как бы то ни было, к полудню он все же оделся, и приказал подать Линчеву малую трапезную. Съев двух цыплят и выпив несколько стаканов красного вина, он заметно прибодрился, даже щеки у него стали более естественного цвета. Но раздражительность его нисколько не ослабла. Казалось, что вместе с силами к нему вернулась и вся ненависть, которую он питал к своей жене. Однако после завтрака он неожиданно задремал прямо в кресле, и Сара воспользовалась этим, чтобы удалиться. Ей еще многое надо было обдумать и многое сделать. Прежде всего, воспользовавшись ситуацией, она поспешила в кабинет мужа. Ей хотелось убедиться, на месте ли драгоценности ее матери. Знакомая шкатулка красного дерева стояла на каминной полке. Сара знала, что ключ хранится в ящике старинного бюро — Однако шкатулка оказалась не заперта, и в первое мгновение она испугалась, что Эдвард опустошил ее. К счастью, она ошиблась. Правда, ценности в шкатулке заметно поубавилось, однако кое-что там еще оставалось, и Сара облегченно вздохнула. Бережно завернув дорогие ей украшения в мягкую тряпочку, она бесшумно выскользнула из кабинета. Вид драгоценностей и самой шкатулки напомнил ей об отце и, вернувшись к себе в спальню, Сара мысленно попросила у него прощения. Она чувствовала себя виноватой перед ним, хотя, конечно, в том, что она взяла принадлежавшие ей вещи, никакого преступления не было. Сверток с украшениями, Сара опустила в глубокий карман дорожного плаща. Плащ повесила в шкаф и заперла его на ключ. Уже ближе к вечеру... Она, увидев спешащую по коридору Маргарет и убедившись, что они одни, шепотом спросила у девушки, по-прежнему ли та предана ей и готова ли исполнить одну ее просьбу. — Все, что хотите, мэм, — также шепотом ответила Маргарет, приседая в реверансе. — Маргарет, поехала бы ты со мной в одно место, если бы я тебя попросила, — продолжала допытываться Сара. «Конечно, мэм!» — служанка улыбнулась. Она думала, что хозяйка собирается тайком съездить в Лондон, чтобы там встретиться с Хевершем. «А что, если бы я попросила себя поехать со мной очень-очень далеко?» — снова спросила Сара. И Маргарет подумала, что госпожа верно имеет в виду Францию. Это было уже серьезнее, но ради Сары она была готова и на это. Я сделаю все, что вы хотите, мадам, кивнула она. Я поеду с вами куда угодно. Этот ответ обрадовал Сару и поблагодарив девушку, она попросила ее держать их разговор в тайне.